Глава шестьдесят девятая. «Сядешь?» – Вайнер кивнул на машину. «Сяду» – и направилась к нему. Только они оказались в салоне, как Марк тотчас втянул носом запах. К счастью, сторонних ароматов на арене не почувствовал. Выходит, Кронов не успел протянуть к ней свои лапы, отчего с души точно камень упал. Он уж и не надеялся, если честно. «Я соскучился», – вырулил на проезжую часть. «Как тебе удалось всё это организовать?» А вот она почувствовала себя крайне некомфортно. «Связи, Арина!» «Ах, ну да», – закивала. «И что же, я смогу вернуться в дом твоих родителей?» Глянула на него мельком. «Осунулся, что ли? Или просто тень так на лицо падает?» «Сможешь. Я всё объяснил отцу. Он вошёл в положение». «Как объяснил?» – сразу нахмурилась. «Очень просто. Сказал, что ты стала жертвой внимания обнаглевшего жандарма». «Ясно». «Куда ты меня везешь? «А куда бы ты хотела?» «Не думаю, что тебе стоит появляться со мной в общественных местах». «Переживаешь за мою репутацию?» Весьма недобро усмехнулся. «Что-то в тебе изменилось, Арина». Уже раз пять пропустил через себя её энергию. «Девчонка ведёт себя не так, как раньше. Раньше всё, что у неё было внутри, то и было снаружи, а теперь нет». «Неудивительно», – пожала плечами. «Слишком много проблем навалилось». «Кронов тебе угрожал?» – развернулся к ней. «Нет, Марк, не угрожал. Просто и карантин этот, и брат заболел. Всё одно к одному». Рассказывать ему правду она, конечно, не стала бы. Незачем. «Как у тебя дела? Как подготовка к свадьбе?» «Идёт полным ходом». А глаза дракона вспыхнули красным. «Пусть тебя это не волнует и...» Снова посмотрел на дорогу. «Не смущает. Я в своих помыслах честен, в отличие от некоторых». «Ты о Кронове?» «Именно». «Скажи, а его неожиданное исчезновение как-то связано с твоей жгучей антипатией к нему?» «А он исчез?» – вскинул Брови. «Да, одним прекрасным утром не приехал на работу. Забавно, мы говорим о нём впервые, но такое чувство будто нет. Я понимаю, к чему ты клонишь, и скажу, как есть. Мне нужно было вырвать тебя из его змеиных лап, что я и сделал». «Он хотя бы живой?» а ладони тотчас похолодели, сердце больно сжалось в груди. «Живой!» Девчонка в этот момент начала истощать тревогу, отчего Марк испытал приступ злости. «Вот как! Беспокоиться об этом червяке!» «Видимо, он зря расслабился, не всё так просто!» Вдруг раздался звонок телефона, её телефона. Однако Арина не торопилась отвечать. «Тебя, окажется, ищут!» Посмотрел на рюкзачок, из которого доносилась хорошо знакомая мелодия. На его телефоне стоит такая же. Ничего, позже перезвоню. Ответь, Арина, вдруг что-то важное. Марк. Ответь, произнёс грубо. Тогда она достала телефон. Звонила мама. А Марк аж расплылся широкой, но очень недоброй улыбкой, когда увидел смартфон. Теперь-то ясно. Выродок решил купить самку. Что ж говорить, в не каждый дракон себе может позволить подобный аппарат. Из этого всего следует только один вывод. Жандарм конкретно запал на неё. «Ты с ним спала?» Последовал очередной вопрос, от которого у Арины дыхание перехватило. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Да или нет, Арина?» «Да». И прикрыла глаза. «Раз уж захотел правды, пусть знает». «Просто прекрасно!» Вцепился в руль. «И за какие подгоны отдалась? За телефон?» «Останови машину» также вцепилась в рюкзак. «Каких-то несколько дней», – покачал головой. «Знаешь, а ведь я мог бы дать тебе куда больше. Жильё, например, тачку. Но ты предпочла подложиться за смартфон. Мелко плаваешь, мельник». А тело дракона нагрелось, покраснело, чешуя едва ли не дыбом стала. Жгучая обида опалила душу. Марк искренне захотел нагрянуть к подонку Кронову и добить сукина сына. «Да толку!» – Арина уже отдалась. Недаром печётся о выродке. А запах, конечно же, от него не осталось следа за несколько дней. Какой всё-таки он идиот!» «Пожалуйста», – произнесла как можно спокойнее, – «останови машину». «Остановлю!» И перестроился в крайний правый ряд, после чего подъехал к очередной остановке. «Печально осознавать, что ты оказалась типичной шлюхой, Арина». «А что?» – взялась за ручку дверцы. «С тобой я была бы не типичной шлюхой?» В принципе, да, нарочито задумалась. С тачкой и квартирой. С такими-то подгонами я бы сразу перекочевала в элитные шлюхи. Удачи, разблокировал двери. И вам удачи, господин Вайнер. Стоило выйти, как Марк выжил педаль газа и был таков. Вот и хорошо, произнесла чуть слышно. Очень хорошо. И пошла на остановку. Нет ничего хуже быть игрушкой в руках женатого дракона, ибо рано или поздно всё тайное станет явным. Но злиться на Марка Арене помешала благодарность за снятый карантин. Однако Кронов. Получается, с ним действительно приключилась беда. И частично из-за неё. С тремя пересадками девушка таки добралась до резервации. С каким же облегчением она передала встретившему её жандарму разрешительный бланк? Наконец-то свобода. Только в дом Вайнеров возвращаться уже не очень-то и хотелось. С другой стороны, когда Марк женится, количество его визитов домой должно сократиться. А дома Арину ждала взволнованная мама. Почему не отвечала на мои звонки? Налетела на дочь, стоило той переступить порог квартиры. Я извелась вся. все. Всё хорошо, мам. И достала из рюкзака заключение. Больше никакого карантина. Как? Когда успела? Неважно как. Главное, всё закончилось. «Значит, мы можем собираться домой?» расплылась с неуверенной, но счастливой улыбкой. «Можем, да, разве что». «Что?» – тотчас насторожилась. «Мне ещё надо уволиться, иначе могут возникнуть проблемы». Ну вот, снова она врёт. Но мама не поймёт её желание отыскать Эрдана, из-за которого столько проблем свалилось им на головы. «И когда ты уволишься?» «Завтра поеду в дом Вайнеров, поговорю с хозяином». «Хорошо, а я потихоньку начну собираться». Скорее бы покинуть это змеиное гнездо. Точно, скорее бы. Но вопрос на миллион. Где, собственно, искать Кронова? И надо ли его искать? Неправильнее ли действительно уволиться и вернуться на родину, пока чего-нибудь еще не приключилось? Мысли рвали сознание на части. Надо срочно наведаться к Стеше, посоветоваться с ней. Покормив сына ужином, искупав и уложив в его любимую новую кроватку, девушка поспешила к подруге. Однако дверь в квартиру Стеши оказалась не заперта, что сразу напрягло. Стефания никогда не оставляла дверь открытой. Арина осторожно зашла внутрь, схватила швабру, что всегда стояла слева от двери, и, крадучись, устремилась для начала в спальню. Правда, там никого не обнаружила. Тогда отправилась в кухню. И как завернула за угол, так отбросила швабру в сторону и бросилась к подруге, которая лежала на полу без чувств.